Йоганн Вольфганг Гёте, орфист с немецкого. Кто одинок, того звезда горит особняком. Все любят жизнь, кому нужда общаться с чудаком. Оставьте боль мучений мне, с тоской наедине. Я одинок, но не один. Кругу своих кручин. Как любящий из-под К любимой входит в дом, Так крадется ко мне тоска Днем и при свете ночника, При свете ночника и днем, На цыпочках, тайком, И лишь в могиле под землей Она мне даст покой. Подойду к дверям с котомкой, Кротко всякий дар приму, Поблагодарю негромко, Вскину на плечи с В сердце каждого заноза Молчаливый мой приход С силой сдерживает слезы Всякий, кто мне подает. Кто не в борьбе с судьбой окреп, Кто не кропил слезами хлеба, Кто по ночам от них не слеп, Тот вас не ведал